Бейрут, госпиталь, ВМФ, 25 мая 1992 года. Сознание вернулось внезапно, неожиданно. Сначала появился свет, белый, немилосердно режущий глаза. Умом я понимал, что где-то лежу, и глаза мои закрыты, но свет все равно слепил меня, и не было от него спасения. Стараясь отвернуться от этого света, я замотал головой, сморщился от резкой боли. Рядом кто-то крикнул «Доктор! Доктор!» Но этот крик прозвучал, словно откуда-то издалека. Я хотел открыть глаза, посмотреть, где я и что со мной, но не смог. Снова отключился, погрузился в спасительную тину памятства. Второй раз я пришел в себя уже через час. На сей раз уже окончательно и бесповоротно. Время уже клонилось к закату, судя по лучам солнца, бьющим в палату через окно. На сей раз я просто открыл глаза, я уже помнил, что произошло, прекрасно помню. Помнил и ночное построение на палубе, и рев турбин Сикорского, несущегося к захваченному газовозу, и слепящий свет, который, казалось, был виден не через иллюминатор, а через броню. Не знал я только одного, кто из наших остался в живых. Повернув голову, я убедился, что, по крайней мере, один человек из моего нового экипажа точно жив. На соседней кровати, в больничной пижаме, поддерживая правой рукой закованную в лубок, левую сидел Али в боевой раскраске. В боевой раскраске? Вся его физиономия представляла собой живописную картину из синяков, порезов. И пятен йода. Заметив, что я повернул голову, Али соскочил с кровати, наклонился надо мной. — Саня, ты узнаешь меня? — С трудом, — прокаркал я. Слова буквально продирались через распухшие и пересохшее горло. — Пить. Вода была теплой, Гафин целый день простоял на тумбочке, но вкуснее воды я не пил давно. — Турок. — Ты что? Примечание. Турок — таким был позывной Али. Никакого национализма в этом не было. Турок и турок. В империи вообще называют друг друга. Русские ведь турок просто констатировали факт. И не более того. Конец примечания. — Отдыхаю на больничной койке вместе с тобой. Кстати, ведь ты меня из тонущей вертушки вытащил, не помнишь? За мной должок. — Я... В голове была пустота. Единственное, что помнилось, — это яркий, выжигающий глаза свет, лучи которого пронзали иллюминатор вертолета, подобно мечам. — Ты, Ворон, ты! Мы последний выбирались, вертушка уже под водой была. А у меня с рукой, сам видишь, ты меня и вытащил. Примечание. Ворон... Прозвище и позывной Воронцова в Севастополе до тех пор, пока его не стали считать предателем. Конец примечания. — Не помню ни хрена. — Вспомнишь. Всех нас прилично шарахнуло. Правда, сейчас в госпитале только мы двое остались. Остальные долечиваются... — Ладно, а что вообще произошло? — Они взорвали газовоз. Поняли, что до Бейрута им не дойти, и взорвали его прямо в море. Хорошо еще, что вертолеты у самой воды были. Если бы ударная волна достала нас на высоте, сейчас бы мы с тобой не разговаривали. — Так получается, что ты нас всех спас. Да — Добрось. Так вот, шарахнуло так, что достало колчак. Там все чуть с ног не попадали. Выслали спасательный вертолет... Подобрали нас, нашли почти сразу. Вверху эскадрилья была. Они с цесаревича поднялись. Их тоже ударная волна достала. В общем, вытащили нас и сразу в госпиталь. — А где эскадра? Мы же на учение шли. Эскадра ушла на учение. Они уже в районе Африканского рога. А колчак здесь на траверсе болтается. Я слышал нас временно на берег. в Бофор списывает». Примечание. Крепость Буфор, основанная еще крестоносцами, и огромная крепость расположенная на скале. В крепости были расквартированы десантники и часть особого назначения, в том числе и отряды боевых пловцов. В целом крепость представляла собой мощную и практически неприступную твердыню, основной узел обороны Южного Ливана в целом. Конец примечания. «С нашими что? С экипажем?» «Аллах миловал. Только двоих потеряли. А в нашем экипаже все целы. Вертолёв сразу в воду швырнула, Взрыв такой был, что зарево даже с Бейрута хорошо видно было. Слушай, Али, мысли метались в голове. Сформулировать вопрос было сложно. Скажи, какой черт им надо? Но Али меня прекрасно понял. «Есть разные люди, ворон». Раньше у нас была своя страна, были султаны, беи. Сейчас этого нет, но есть империя, которой служил мой отец, и которой служу сейчас я. Многих это устраивает, но не всех. Есть те, кто готов проливать кровь братьев своих по вере. Есть и за души. Я вижу то, что я вижу, что русские не хотят вражды, что меня, внук офицера враждебной вам армии, Приняли в армию, что я стал офицером, что моя сестра учится в русском университете, что никто не запрещает нам молиться своим богам и почитать своих предков. Но не всех это устраивает, я не знаю, как это объяснить. Это действительно не объяснить нормальному человеку и нормальными словами. Мир, я протянул руку своему командиру экипажа, и он крепко пожал ее. — Мир. Кстати, тут тебя письмо дожидается в красивом голубом конверте. Я не набрался смелости его вскрыть и оставил до тебя. Я резко дернулся, так резко, что помутилось в голове. — Спокойно, спокойно. Али вложил конверт мне в руки. — Сам вскроешь или помочь? — Иди ты. — Моншер, наконец-то я тебя нашла. Твой грант-папа наотрез отказывался говорить, где ты. Но от меня не спрячешься, ты же знаешь. По городу ползут ужасные слухи относительно того, что произошло там у вас. Папа был просто в ярости, когда ему доложили. Не хочу думать о плохом, не хочу верить предчувствиям. Напиши так скоро, как только сможешь. Со мной все хорошо, грызу гранит науки и вымаливаю прощение. Пиши на адрес Кэти, она передаст К. Я поднес письмо к носу, вдохнул тончайший, едва уловимый аромат дорогих духов, опиум, ее любимые духи. — Наверняка, дамы, где-нибудь в Петербурге, тоскующие по своему возлюбленному. — Тебя на дуэль давно не вызывали. Слишком длинный нос у тебя. Примечание. Дуэли были строжайше запрещены. Карались тюрьмой всем участникам, как дуэлянтам, так и секундантам. Но особо горящих это не останавливало. Конец примечания. — Какие дуэли? Я же... Алия оборвал мысль. — А вообще, знаешь, нам надо что-то решать. Кто, как, а я в этом сраном госпитале долго оставаться не собираюсь. И тем не менее придется, сударь. Голос от двери возвестил о приходе доктора. Вставать вам тоже никто не разрешил. Секретно. Е. И. В его императорскому величеству, лично в руки. Тема «Обстановка на восточных территориях». Обстановка на восточных территориях, входящих в состав империи, характеризуется постепенным ростом напряженности, террористических и криминальных проявлений. Начиная с января сего года, специальной группой под моим руководством на месте проведен ряд мероприятий по изучению причин и возможных последствий нарастание террористической угрозы. Проведенными мероприятиями установлено следующее. Первое. Террористическое движение, ранее разрозненное, в последнее время значительно консолидировалось. На восточных территориях действует крупная шпионская террористическая сеть, спонсируемая из-за рубежа. Отдельные группировки являются лишь ее звеньями, и, несмотря на некоторые расхождения во взглядах, получают ассигнование и руководство из единого центра. Ассигнование заключается в передаче денежных средств, оружия и информации в обучении террористов на территории других стран, предоставлении им убежища, в том числе на территории сеттлементов. Второе. Вызывает особое опасение тот факт, что в террористические действия вовлекаются молодежь. Средний возраст задержанных участников террористических группировок — 25 лет. Это связано с тем, что, в отличие от старшего поколения, молодое поколение не помнит жизнь, какой она была в доимперский период. Все отведенные сооружения, все блага, которыми она пользуется, она воспринимает как должное. Лидеры террористов умело разжигают межнациональную, религиозным ненависть и сепаратистские настроения. При этом зачастую основным объектом нападения служат не русские, а евреи, либо представители других арабских народностей. Это связано с тем, что места проживания русских охраняются казачьей стражей, и многие русские на территориях имеют воевое оружие. В этом случае... Присутствие русских войск преподносится как фактор, мешающий расправиться со своими давними врагами. Третье. Положительным моментом является то, что сочувствие к сепаратистам проявляет в лучшем случае каждый пятый житель восточных территорий, а во многих местах их поддержка, активная или пассивная, ограничивается десятью и менее процентами населения. Таким образом... Если мы поддадимся на настойчивое предложение СССР и Великобритании организовать народное волеизъявления по вопросу дальнейшего статуса восточных территорий, большинство населения выскажется за дальнейшее их пребывание в составе Российской империи. С другой стороны, даже поддержки каждого десятого жителя территории достаточно для поддержания террористической активности на опасном для государства уровне. Данные сведения были собраны в ходе длительной и серьезной работы на Арабской улице и могут считаться достоверными. Четвертое. Вопросы вызывают тот факт, что одновременно с ростом террористической активности в средствах массовой информации в США и Великобритании проводится серьезная агитационная кампания имеющие основной целью вызвать сочувствие к целям и задачам террористов, представить их в роли борцов за свободу и способствовать отделению восточной территории от империи на тех или иных условиях. Также в СМИ содержатся недопустимые выпады против самодержавной власти, предоставляются слово лицам, бежавшим из Российской империи от уголовного преследования. Несмотря на то, что Российская империя не находится в состоянии войны с САС или Великобританией, такие действия носят явно враждебный и антироссийский характер. Пятое. Одновременно с количеством за последнее время выросла и общественная опасность совершаемых террористических актов. Если и во второй половине 80-х годов акции обычно проводились против отдельных должностных лиц, гражданской администрации, либо армейских чинов, то сейчас львиная доля терактов совершается в крупных городах и направлена на создание атмосферы страха и дестабилизации ситуации в целом. Также имеют место попытки террористических атак на ключевые узлы инфраструктуры, прежде всего гражданской. Шестое, Последний террористический акт предотвращенные благодаря действиям ВМФ и морской пограничной стражи, ранее немыслым и их от террористической угрозы на принципиально новый уровень. Захват груженного судна-газовоза и попытка взорвать его в морском порту Бейрута при успешном доведении этого замысла до конца означали бы гибель не менее ста тысяч человек. Полное разрушение всей инфраструктуры порта и разрушение части города. Таким образом, работа всей нефтяной и нефтеперерабатывающей индустрии восточных территорий была бы приостановлена на неопределенное время, а государству российскому был бы нанесен миллиардный ущерб. Для недопущения новых террористических атак и ликвидации террористической сети прошу высочайшего повеления... На да ниже следующие действия. Первое. Немедленно начать вооружение казачьих войск на высоких территориях за счет казны по нормативам военного времени. Примечание. Казаки служили в армии в обязательном порядке три года, и все это время собжались за счет казны. Только стрелковое оружие, с которым они приходили в армию, они покупали за свой счет и у них же оно оставалось после службы. Вне службы казаки в мирное время покупали оружие и снаряжение за свой счет. В военное время оно выдавалось за счет казны со складов мобилизационного резерва. Конец примечания. Второе. Ввести на всех восточных территориях режим чрезвычайного положения и долить его до высочайшего повеления об отмене. Третье. Блокировать территории британских сеттлментов силами арамейских частей, организовать строжайший досмотр всех людей и грузов при входе и выходе с территорий сеттлментов. Четвертое. В районах, где наблюдается наибольшая активность экстремистских элементов, отстранить от управления гражданскую администрацию, ввести военное управление, рассмотрение дел, связанных с умышлением и против государства — Передать введение судов военного трибунала и вести их рассмотрение в ускоренном порядке. Достаюсь верным вашему императорскому величеству, товарищ министра внутренних дел к Цакая. Примечание товарищ министра соответствует нынешнему заместитель. Конец примечания. С пункта первым согласен, но только по легкому вооружению. Остальное считаю преждевременным. Александр. Каха Цакая. Этот человек назначен еще императором Александром IV. Вот уже девятнадцать лет был товарищем министра внутренних дел, пережив на своем посту трех министров. В либеральной западной прессе его называли цепным псом империи и душителем свободы. Может, это и так, но при всем при этом он был великолепным аналитиком и опытнейшим руководителем, способным координировать действия спецслужбы в самых патовых ситуациях. Получив от государя согласие только по первому пункту своих предложений, он немедленно начал действовать. Причем легким вооружением он счел то, что можно унести или увести на себе, а не только стрелковое вооружение. Поэтому весь конец мая казаки усиленно вооружались. Кроме стрелкового оружия и боеприпасов, а их выдавали по требованию столько, сколько нужно, Сакая распорядился выдать и многое другое. Крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, безоткатные орудия и даже зенитные установки ЗУ-23-2 на колесом ходу. Наверное, это и стало решающим фактором предопределившем дальнейший ход событий